8. Ну что ж, само по себе это еще не значило, что он сговорился с ними с целью уничтожить нас. Но ложь главы Луховицких развязывала мне руки и позволяла перевести коммуникацию в другую плоскость. Сейчас сидящий сзади Андрей подает нужные знаки, и через 10 секунд все в лагере будут готовы. Что происходит? Заметив возросшую активность вокруг, Павел Михайлович резко встал и закрутил головой. Трое его бойцов тоже вскочили, но додумались не доставать оружие. «Пока ничего. Сядь». Услышав изменение в тоне моего голоса, он остановил на мне взгляд и прошипел. «Опять твои шуточки!» «Твои люди окружены под прицелом, но если они не будут дергаться, им ничего не угрожает». Я даже не пошевелился, продолжая сидеть по-турецки. «Сядь!» Мы не закончили. «Тебе придется объясниться, Александр!» Павел Михайлович медленно сел на корточки. «Сначала объяснится, придется тебе». Я посмотрел ему прямо в глаза. «Зачем ты мне врешь?» «Что ты имеешь... Паша, блять! Я подался вперед и уперся ладони в землю. От злости меня трясло. «Мы не в берельке тут играем! Если я посчитаю, что ты такой мудак, каким кажешься, ты тут же умрешь! И да, проход к пику закрыт троллями!» Пробежать туда ни один из твоих голодранцев не сможет!» «Тебе ясно?» Он не ответил, но по лицу было видно. Представься ему возможность, он разорвал бы меня голыми руками. «Итак...» Я едва сдерживал ярость. «Ты знаешь про союз гномов с Озерскими. Зачем ты мне врешь?» Молчание затянулось. На его скулах играли желваки. Павел Михайлович перебирал варианты возможного разбития событий. «Мы можем поговорить наедине?» — наконец спросил он. «Да вот хрен знает, что лучше. Без телепатов я не смогу понять, правду ли он говорит. Да и нельзя все-таки исключать наличие у него какой-то психоманипулятивной особенности. Зато однозначно скажет он больше. Мне нужен свидетель с моей стороны. Пришел я к компромиссному решению. Ты думай сам. Я буду один». «Хм, это интересно». С начала беседы на мне был комплект на правильном мысли, и сейчас я активировал озарение. Варианты очевидны. Вряд ли он без помощников мутит что-то глобальное. Значит, просто боится при них показать слабость или... Не хочет при них светить необычные способности. Надо быть на стороже. «Мишань, останься!» — обернувшись, сказал я. По лицу Васи проскользнуло непонимание. Но сомнительно, что мне удастся вечно задавать правильные вопросы и движением пальца останавливать оппонента. Гораздо важнее понять его основную эмоцию. Когда остальные ушли, Миша пересел, и теперь краем глаза я мог его видеть. Молодец. Чем дальше, тем больше он мне нравился. Ему не придется громко палевно вздыхать, и в случае лжи он сможет использовать запасной знак, сцеплять перед собой ладони, пока спокойно лежащие на коленях. Павел Михайлович что-то шепнул на ухо ближайшему спутнику, и вся троица, всячески демонстрируя непокорность, удалилась. «Начнем ментальный поединок». Основное правило торговли гласит «Кто первый назвал цену, тот лох». «Сейчас сразу куча факторов заставляла меня молчать. Преимущество в силе, уже озвученный вопрос, психология оправдывающегося и тому подобное». Переводя взгляд с тлеющих углей на медленно текущие черные воды оки и обратно, я ждал. — Я полагаю, бессмысленно спрашивать, откуда и что именно ты узнал. Начал, наконец, Павел Михайлович, и, видя, что ответа не будет, тщательно подбирая слова, продолжил. — Тогда сразу главное. У меня просто пакт о ненападении с гномами и озерскими орками. Совместную атаку на вас мы не планируем. Привлекло внимание то, что он употребил слово «совместную» и «будущее время». Это могло означать и то, что он имел в виду, и то, что он, подозревая в Мише или во мне какую-нибудь ментальную способность, заранее скрыл правду и высказался неоднозначно. А не совместную. А атаку при их поддержке. А раньше планировали. Руки моего помощника неподвижно лежали на коленях. Значит, по крайней мере, в этой формулировке оппонент не соврал. Дальше. Моя реакция однозначно нервировала Павла Михайловича. Он явно не привык быть в положении оправдывающегося, но, стиснув зубы, он продолжил. Теперь подробности и экскурс в недавнюю историю. Еще до нашего первого контакта у нас было несколько заруб с гномами, озерскими и теми орками, чью крепость мы сегодня захватили. Мы их не избегали. Народ приходил быстро, и потери были некритичны. А держать людей, убегающих привить зеленые или бородатый рожи, невыгодно. Но все равно в основной массе гномы воспринимаются как хорошие. Да и ненормальным надо быть, чтобы совсем воевать. Провели переговоры с бордачами и заключили пакт о ненападении. Насколько я знаю, принцип работы детектора лжи его сначала настраивают, задавая вопросы, на которые допрашиваемый ответит очевидную правду вроде «как тебя зовут?» и подобные, а потом уже на отклонениях ловят. То, что сейчас говорил оппонент, мне сообщил еще убитый моей рукой его соратник Саша, и это могло помочь Мише поймать волну. Потом пришли вы и помогли нам отбить одновременно атаку двух поселений орков. Я думал на следующий день добазариться с новыми и добить озерских, но снова пришли вы и забрали кучу народа. Пришлось довольствоваться несколькими совместными набегами. Павел Михайлович паузами выделил момент, что мы помешали его планам. Меня это никак не тронуло. Если бы не мы, их бы всех перебили предыдущим вечером. Я молча продолжал смотреть на красивые угли и струящийся над ними дымок. «Потом часть людей вернулась от вас, и гном-таки согласились помочь нам захватить пик, но...» В руке Павла Михайловича появилась трубка, и, раскурив ее, он несколько раз глубоко затянулся. «Когда мы уже почти вышли, от них прибежал запыхавшийся бородач с ленящим письмом на корявом русском и приложенной картой. Оказалось, что под боком у гнома все это время была большая крепость зеленомордах с пиком. Подробности их отношений не знаю, но уже на третий день после прихода системы они заключили мир. То ли от качества табака, то ли от воспоминаний Павла Михайловича скрутило, и он сплюнул в костер». А прямо перед планируемой операцией эти ближайшие орки пришли к гномам и сказали, что если они не прекратят атаки на Озерских, им устроят резню. В общем, эти ебланы засали и решили не лезть. Не глядя на Мишу, я понимал, что все сказанное правда. Расклады стали так себе. Обдумывали возможность в одно лицо штурмовать орков. Но разведчики доложили, что им подкреп пришел. Можно было взять крепость, но пика это не давало. Можно было попробовать вас. Но тут по ряд причин вариант отпал. на руки шевельнулись, но он их так и не сцепил. В итоге стали искать пики в окрестностях, а потом прибежал от тебя человек, и дальше ты знаешь. Гладко стелет. Я снова активировал откатившееся озарение. Ничего нового в голову не пришло. Ну и какого хера ты мне врал? Павел Михайлович, наконец, устал сидеть на корточках и, откинув ветку, сел на землю. Помолчал, а потом указал на Михаила. Эдж ж детектор у твой!» «Ах ты ж, сучок!» «Можешь не отвечать, Видишь, что да!» Усмехнулся собеседник и обратился к моему помощнику. «Ты из каких?» А конечно встречал еще, кто на прямую правду от лжи отличает?» «Обычно мимок считывают. Или эмоции?» «А, значит, эмоции!» «Да твою же мать!» — я пытался сообразить, как дальше повернуть беседу. Но Павел Михайлович, видимо, подготовился заранее и вновь посмотрел на меня. «Возвращайся к твоему вопросу. Начали мы с тобой не очень, да и продолжили тоже. Только сегодня я подумал, что тебе можно верить, и то сдается мне. Скрываешь ты от сорочек координаты пиков, где врагов поменьше, чем в озерах. Вот видишь, скрываешь». Как мы и опасались, лидер Улховицких обладал схожей с Мишей особенностью, и, читая мои эмоции как открытую книгу, явно получал удовольствие от происходящего. «Э, я тебя понимаю, ведь стрёмно, рядом с твоим другой город вырастет, и можно и власть потерять». Вот тут он не угадал. Все до власти правильно, а вот именно она сама по себе мне не очень нужна. Приятно, но не более». Павел Михайлович считал это и запнулся, возможно, срочно изыскивая новые аргументы вместо тех, что приготовил. Новое озвучить он не успел. «Паша, завали, ебальник!» Раздельно произнес я, и видно, что-то в моем тоне или эмоциональном фоне заставило его на полусловие закрыть рот. «Ты сейчас вплотную приблизился к черте, когда я посчитаю, что даже как союзник ты неприемлем». И что проще тебя завалить, а твоих ребят обработать и их телами порубивать стены перед тем, как туда зайдут мои. Ты для этого мне не сильно нужен. Александр! Рот, сука, закрыл!» Кроме засвеченной им самим особенности посчитывания эмоций, у него могли быть и другие, вроде убеждения. И хоть в основном они завязаны на уровень, рисковать не хотелось. Тем более рядом Михаил. Павел Михайлович не мой подчиненный. Но увеличение авторитета с помощью подавления, насколько я понял, с разным коэффициентом действует на всех. Я задаю вопросы, ты отвечаешь. Если меня все устроит, потом я отвечу на твои. Вопрос первый. Я глубоко вдохнул, собираясь с мыслями. Тут главное правильно сформулировать. Дай бог правильно мысли. Есть ли группы разумных существ, с лидерами которых ты обсуждал нападение на нас? Кинув быстрый взгляд на Мишу, оппонент сплюнул и процедил. а Перечисляй даты и результаты!» «Гномы и Озерские! Вечером того дня, когда сорвалась атака на них!» «Ах ты ж падла! Чтобы не проткнуть его копьем, я перевел взгляд на поляну за его спиной, где в заложниках стояли триста луховицких. Похоже, от кровавой бойни нас отделяла тонкая грань. Почему не напали?» Даже в темноте я видел, как побелело лицо Павла Михайловича. «Гномы затянули, да и орки много народ не хотели давать. В итоге раз сложили, другой, а тут и твой ганец подоспел. Я понял, они не то чтобы боятся, но лишний раз связаться с вами не хотят. Слухи ходят. В общем, твое предложение оказалось интереснее. Раз-другой посетить пик для моих это бешеный буст. Да и догадывался я, что ты про другие пики знаешь». Нет, не просто тонкая стенка мыльного пузыря. Вот что отделяло нас от одновременной атаки гномов, орков и людей. За последние сутки контакты с ними были? Да какие теперь контакты? Мы же взяли орочью крепость. Сейчас остатки перевозим до старого места. В любой момент может ответка прилететь. С тех пор, как мы его телепата раскусили, он лишь иногда переносил центр тяжести, чтобы не затекали ноги, но руки держал на коленях. «Да и без него было ясно. Разговор перешел на новый уровень откровенности. «Другие группы разумных существ, с лидерами которых ты обсуждал нападение на нас, были? «Ну, проходили мимо человек триста, при первом контакте поднимали эту тему. «Но сейчас они в нас влились, так что они не считаются. «Еще? Нет, правда. Какие планы на ближайшее будущее?» Я специально сделал ударение на слове «ближайшее», чтобы даже если он планирует напасть на нас в отдаленной перспективе, сейчас это не влияло на его ответ. С твоей помощью занять пика и строить там город вроде вашего. Павел Михайлович смирился с происходящим и отвечал быстро, не задумываясь. Какая политика относительно беженцев? Такая же, как у вас, плюс-минус. Рабства не будет, если ты об этом. Да и пойми ты, с бордельми я, может, и перегнул, но в целом на том этапе это было оправдано. «Правильно мысли зашкаливало, и мои мысли двигались быстро. Можно включить обиженку и убить лидера Луховицких прямо сейчас, затем возглавить его людей и влить в защитников. Только вот нахера нам тут куча отморозков? А можно организовать на приемлемом расстоянии второй форпост людей, поставить нужные условия и доить его? У нас еще долго будет перевес, и мы сможем активно на него влиять. А если увидим, что что-то пошло не по нашему плану...» Нахлобучить. Выбор очевиден. Я не против борделей, но как только там появится кто-то не по собственной воле. Да и вообще, если до нас дойдут слухи, что твои отморозки насилуют или грабят, никакой пик вас не спасет. Тебя-то уж точно. Ясно? Да. Принято. Есть сдвоенный пик, отсюда 60 километров на юго-восток. Сдвоенный? — Два на расстоянии пяти км. «Да, так, оказывается, бывает. В общем, по данным на сегодняшний день, там 700 орков на одном и пусто на другом. Стен нет. По результатам события могут быть коррективы. С тебя две книг-навыков и тысяча характеристик сразу. И еще столько же через сутки. Это плата за координаты и поддержку магами, стрелками и призывом при нужде. Если нужды нет, цена не меняется». Стены и мастерские той крепости, что взяли утром, вы оставляете. Мы разберем. Остальное забирайте. Как обоснуетесь, получите карту с обозначением всех значимых скоплений разумных существ в округе. Также, по первому требованию, ты обязан предоставлять мне минимум 300 нормальных бойцов. Нормальных, хорошо одетых и готовых отчаянно драться. А в крупных зарубах я рассчитываю на всех твоих. Устраивает? Я ждал мгновенного ответа «да». Но Павел Михайлович медлил. Долго. Минуте на третьей у меня зачесались руки достать копье и закончить все это. Наконец, он оторвал взгляд от своих сцепленных пальцев. Честно сказать, я удивлен твоей адекватности, Александр. Признаться, я уже отвык от людей, которые могут понимать и принимать точку зрения других. В последнее время большая часть или потеряна настолько, что не видят ничего вокруг, Или считают, что система пришла в мир исключительно ради них и ведут себя, как избранные. Речь Павла Михайловича претерпела удивительные метаморфозы. Из него будто испарился пожилой гопник. «Насчет твоего предложения я, конечно, согласен», — продолжил он. «Не буду обещать себе вечный мир и преданность. Но в ближайшее время у нас точно одни и те же цели. Подтверди». Он посмотрел на Михаила. «Тот молчал, глядя на меня». — Молодчина, несмотря на провокации, старается по минимуму раскрывать себя. Я кивнул, разрешая ему ответить. «Да — Да, — коротко сказал импат. — Могу я послать гонца в крепость за подмогой для зачистки пика? — Конечно. — Хорошо, только пока мы будем ждать, я хотел бы еще немного поболтать, кое о чем. — Наедине. — Миш, иди скажи нашим, что я скоро буду. Пожалуйста. Навоз — Навоз! Мужчина быстро встал и ушел. «О чем?» — спросил я, поднимаясь и растирая затекшие ноги. «О системе!» — ухмыльнулся наш новый союзник и пошел к своим. «Если предположить, что у него нет способности к внушению или защите от ментального скана, то ему можно доверять», — подвел итог моему рассказу Петя. «Типа того. Руководство защитников собралось под любимым деревом. Может, стоит сюда принести пару диванов? Что каждый раз на холодной земле сидеть?» «Ага, только это падла сговорилась с орками и гномами и планировала нас всех перебить», — резко сказал Леха. «И лично я ему это запомню». «Ему, безусловно, так же, как и его ближайшему окружению», — вступил в разговор Андрей. «А вот рядовые бойцы вряд ли были в курсе их планов, и, уверен, не все бы согласились на такое». «Способности лидера, стадный инстинкт и желание получить плюшки с пика нельзя недооценивать», — прокомментировал я но если бы дать им время на раздумье и выбор, то да, многие бы отселись». «Ладно, что болтать?» — пробурчал Леха. «Я так понимаю, сотня, которую привел твой новый дружок, пойдет на пик во время атаки на орков, и после того, как они там осядут, этот геморрой с вечным ожиданием, что какая-то гнида Злуховицких в невоязвимости выскочит со столба и устроит резню, уйдет». «Такой риск будет всегда, так как к нам приходят сотни новых людей в день». — спокойно произнес Андрей. — А теперь, когда исчезнет крепость, поток значительно увеличится. — Да, — ответил я на первый Лехин вопрос. — Более того, они пойдут почти полным составом. Наше участие зависит от того, что расскажет разведчик. — Кстати, не вернулся еще? — Нет, у моим прикидкам минут через двадцать. — глядя на небо, — сказал Костя. — Неужели минуты по расположению Луны научился определять? — Ладно, пойду еще пары слов с Павлом Михайловичем перекинусь. — Подожди. До этого молча сидевшая рядом Иль поднялась. — Я только что от Гленета. Спика выпала выпало колечко интересное. Он просил тебе передать. Она протянула ладонь с мерцающим в темноте бирюзовым перстнем. — Спасибо. Осторожно приняв подарок, я не удержался и поцеловал ее в щеку. — А если бы сам Гленет подарил? Ха-ха-ха! — заржал Леха. Пошел ты! Кольцо самостоятельности, ранг мифический, уменьшает восприимчивость носителя к применяемому к нему другим разумными существами, ментальными способностями, особенностями и навыкам. Процент зависит от разницы в уровнях и других параметров». Спасибо, повторил я и прижал эльфийку к груди. Еглине эту передай. Подарок воистину королевский. Несколько раз использовав серийного убийцу и побывав сегодня объектом эмоционального сканирования, я, как никто другой, мог его оценить. «Передам», — Видимо, мою реакцию, широко улыбнулась Иль. «Ну что ж, пришла пора послушать, что хочет поведать мне о системе лидер Луховицких».